Глава 25. Любовь и ненависть. Гурни как раз убирал телефон обратно в карман, когда в открытую дверь кабинета за его спиной тихонько постучали. Он обернулся. На пороге стояла Ким. Можно на минутку вас отвлечь? Входи. Ты меня ни от чего не отвлекаешь. Я хотела извиниться. За что? За то, что я каталась с Кайлом на мотоцикле. А почему извиниться? Не надо было этого делать. Я хочу сказать, я ужасно выбрала время. Поехала как идиотка на мотоцикле, когда у вас серьезные неприятности. Вы наверняка думаете, что я эгоистичная дуреха. Когда происходят неприятности, сделать небольшую передышку кажется мне вполне разумным. Она покачала головой. Я не должна была вести себя так, будто ничего не произошло. Тем более, если есть вероятность, что ваш амбар подожгли из-за меня. — Как ты думаешь, Робби Миз на такое способен? — Когда-то я бы ответила «тысячу раз нет», а теперь я не знаю. Она казалась смущенной и беспомощной. — Вы думаете, это он? За спиной Ким возник Кайл и стал слушать их разговор. «И да, и нет», — сказал Горни. Ким кивнула, словно этот ответ значил что-то определённое. Еще одну вещь я хочу сказать. Я надеюсь, вы понимаете, что неделю назад я не представляла, во что вас втягиваю. Поэтому я, конечно же, пойму и соглашусь, если вы решите не участвовать в проекте». «Из-за пожара?» «Из-за пожара и из-за ступеньки в подвале». Горни улыбнулся. Она нахмурилась. «А что тут смешного?» «Именно по этим причинам я и хочу в нем участвовать». «Не понимаю». Тут подал голос Кайл. «Чем труднее, тем он упорнее». Ким удивленно повернулась к нему. Он продолжал. «Для папы трудности, как магнит. Он не может устоять перед тем, что невозможно». Ким перевела взгляд Скайла обратно на Горни. Это значит, что вы хотите остаться в моем проекте? По крайней мере, пока мы не разберемся, что к чему. Что у тебя дальше по плану? Новые встречи с сыном Шэрон Стоун Эриком и сыном Бруно Мелани Полом. Когда? В субботу. Завтра? Нет, в субботу. Господи, завтра же суббота. Я потеряла счет времени. Как только доберусь до дома, уточню, состоятся ли встречи... Позвоню вам и дам адреса. Завтра встречаемся там, где будет первое интервью. Вас так устроит? — Ты собираешься ехать домой в Сирокиус? Ну, мне нужно забрать одежду и другие вещи. Она явно была встревожена. — Вероятно, я не буду там ночевать. — А как ты туда доберешься? Она взглянула на Кайла. Ты мне сказал? — Кажется, забыл. Он усмехнулся и покраснел. «Я отвезу Ким домой». «На мотоцикле?» «Погода проясняется, будет хорошо». Гурни поглядел в окно. Деревья на краю поля отбрасывали бледные тени на прошлогоднюю траву. «Мадлен одолжит ей куртку и перчатки», — добавил Кайл. «А шлем?» «Мы можем купить в ближайшей деревне в магазине Харли Дэвидсон. Например, большой и чёрный, как у Дарта Вейдера, с черепом и костями». «Вот уж спасибо», — съязвила Ким и ткнула его пальцем в руку. Горни многое хотел сказать, но, подумав, почел за лучшее промолчать. Пойдем, сказал Кайл. Ким нервно улыбнулась Горни. «Я позвоню вам, чтобы согласовать время интервью». Когда они уехали, Горни откинулся на спинку стула и стал смотреть на склон холма, безветренный и желтоватый, Точно старинная фотография. Зазвонил домашний телефон на дальнем краю стола. Он не ответил. Телефон зазвонил второй раз, потом в третий. На четвертый раз звонок оборвался, очевидно, Мадлен на кухне сняла трубку. Гур не услышал, как она что-то говорит, но слов было не разобрать. Через несколько минут она вошла в комнату. «Человек по фамилии Траур», — шепнула она, протягивая трубку можу. «А, то есть Траут?» Он отчасти ожидал этого звонка, но не думал, что так быстро. Гурни слушает. Так он отвечал на рабочие звонки и, выйдя в отставку, не смог отучиться от этой привычки. «Добрый день, мистер Гурни. Это Мэтью Траут, специальный агент Федерального бюро расследований». Слова его прогрохотали, словно пушечный выстрел. «Да». «Я ответственный за расследование убийств, совершенных добрым пастором. Я так полагаю, вам это известно?» Гурни не ответил, и Траут продолжал. «Доктор Холденфилд сообщила мне, что вы, ваша клиентка, вмешиваетесь в дело следствия». Гурни молчал. «Вы согласны с этим утверждением?» «Нет». «Простите?» «Вы спросили, согласен ли я с вашим утверждением?» «Я сказал, что нет». «И с чем вы не согласны?» «Вы подразумевали, что журналистка, которую я консультирую по вопросам, связанным с полицейскими процедурами, пытается вмешаться в ваше расследование, и я делаю то же самое. Оба этих утверждения неверны. «Возможно, меня неправильно проинформировали. Мне сообщили, что вы выказываете живейший интерес к этому делу». «Это правда». Это дело меня завораживает. Я хотел бы лучше его понять. А еще я хотел бы понять, почему вы мне звоните. Повисло молчание, как будто агент был задет бессоремонностью горни. «Доктор Холденфилд сказала, что вы хотели меня видеть». это верно. Можете ли вы найти удобное для вас время?» «Удобное нет, но удобство не главное». «Я сейчас в отпуске в нашем семейном доме в Адерондокских горах. Вы знаете, где находится озеро Сороу?» «Да». «Удивительно!» — голос агента звучал высокомерно и недоверчиво. «Очень мало кто о нем слышал». У меня голова забита бесполезными сведениями. На это плохо завуалированное оскорбление Траут не ответил. «Можете приехать завтра в девять утра?» «Нет, а в воскресенье вы не можете?» Снова повисло молчание. Когда Траут наконец заговорил, то было слышно, что он изо всех сил сдерживается, будто нарочно растягивает рот в улыбку, чтобы голос не звучал гневно. «Во сколько вы можете приехать в воскресенье?» «Во сколько вам удобно. Чем раньше, тем лучше». «Хорошо. Жду вас в девять». Ждете где?» «Здесь нет почтового адреса. Оставайтесь на связи. Сейчас мой ассистент объяснит вам, как ехать. Советую записывать внимательно каждое слово. Горные дороги в этих краях обманчивы, озера глубоки и очень холодные. Никому не пожелаешь заблудиться». Это предупреждение звучало почти комически. «Почти». Когда Гурни записал дорогу до озера Сороу и вернулся на кухню, Ким и Кайл ехали вниз по пастбищу. Сквозь облака, теперь менее густые, проглядывало солнце, и хромированное покрытие мотоцикла сверкало. Гурни все переливал из пустого в порожнее «А что если...» как вдруг из прихожей донёсся звук падающей вешалки. Мади. Да?» Через минуту она появилась в прихожей, одетая строже, чем обычно, то есть не во все цвета радуги. «Куда ты собралась?» «А ты как думаешь?» «Если бы я знал, я бы не стал тебя спрашивать». «А какой сегодня день недели?» «Пятница». «И?» «Что «и?» «А, точно. У тебя сегодня группа в клинике». Мадлен посмотрел на него своим особым взглядом, в котором были и усмешка, и раздражение, и любовь, и беспокойство. «Мне заняться нашей страховкой?» — спросила она. «Или ты хочешь сам разобраться? Я так понимаю, надо кому-то позвонить?» «Точно. Наверное, нашему страховому агенту в городе. Я уточню. С прошлого вечера он уже много раз вспоминал об этом деле и потом забывал». «Лучше прямо сейчас позвоню, пока не забыл». Мадлен улыбнулась. «Что бы ни случилось, мы справимся. Ты ведь это знаешь». Гурни положил на стол координаты озера Сору, подошел к Мадлен, обнял ее, поцеловал в щеку и шею и прижал к себе. Она обняла его в ответ и прильнула к нему крепко-крепко, и он пожалел, что она уходит. Мадлен отстранилась, посмотрела ему в глаза и рассмеялась, совсем чуть-чуть, нежной полуусмешкой. Потом развернулась, прошла через короткий коридор, вышла через боковую дверь и направилась к своей машине. Гурни из окна смотрел ей вслед, пока машина не скрылась из виду. И тогда его взгляд упал на листок бумаги, скотчем приклеенный к стене над буфетом. На бумажке было что-то написано карандашом. Гурни пригляделся и узнал почерк Кайла. Он прочитал. «Не забудь про открытку!» И стрелка, указывающая вниз. Прямо внизу на буфете лежал конверт, приклеенный к подарку Горни. Ярко-голубой цвет выдал Тиффани и заставил с неприятным чувством вспомнить, как легко Кайл швыряется деньгами. Гурни распечатал конверт и достал открытку. Она была простая, сделана со вкусом. Он еще раз перечитал надпись. «С днем рождения! Эта мелодия для тебя!» Гурни открыл ее по-прежнему ожидая услышать навязшую на зубах мелодию. Но первые секунды три открытка просто молчала. Возможно, чтобы было время прочитать надпись внутри. «Радости и мира в твой день». А потом полилась музыка и длилась почти минуту. Это был пассаж из весны Вивальди. Учитывая размеры устройства, меньше покерной фишки. Качество звука было удивительное, но не это ошеломило горни. Музыка оживила в памяти старые воспоминания. Кайлу было лет 11-12, и он еще каждые выходные приезжал в Нью-Йорк к Дэйву и Мадлен из дома матери на Лонг-Айленде. Он начал увлекаться современной музыкой, с точки зрения отца, бандитской, грубой и совершенно тупой. Тогда Гурни придумал правила. Пусть Кайл слушает, что хочет, но столько же времени слушает и классику. Тем самым он убивал сразу двух зайцев и сокращал время прослушивания ужасной музыки, к которой сын-подросток был так привязан, и получал возможность познакомить его с шедеврами, которых Кайл иначе не услышал бы. Не обошлось без споров и ссор. Но результат приятно удивил. Кайл обнаружил, что ему нравится один из классических композиторов, которых ему предложил Гурни. Ему понравился Вивальди, особенно времена года. А из времен года больше всего понравилась весна. Именно весну он охотно выбрал в качестве платы за то, чтобы слушать свою какофонию. А потом что-то стало меняться так постепенно, что Гурни не сразу заметил. Кайл начал слушать снова и снова, и не только Вивальди, но и Гайдна, Генделя, Моцарта, Баха, и уже не в качестве платы за право включать всякую дрянь, а по собственному желанию. Через много лет Кайл как-то обмолвился, не при Гурни, а при Мадлен, что весна открыла для него дверь в волшебную страну и что это один из лучших подарков, которые сделал ему отец. Гурни помнил, как Мадлен передала ему эти слова. И помнил, как странно он себя тогда почувствовал. Конечно, он был рад, что сделал что-то настолько полезное. И все же это было грустно, ведь это такая малость ничего ему не стоило. «Неужели, — думал он, — сын так помнит этот случай, потому что получил от него так мало?» Те же противоречивые чувства нахлынули и теперь, когда он держал в руках открытку, когда играла прекрасная барочная мелодия. Перед глазами все расплылось, и он с тревогой понял, что опять чуть не плачет. «Чёрт! Да что же это со мной? Бог ради, гурни! Ну, соберись!» Он пошел в кухню и вытер слезы бумажным полотенцем. Он подумал, что за последние несколько месяцев ему хотелось плакать чаще, чем за всю взрослую жизнь. «Мне нужно делать что-то, что угодно. Двигаться, достигать цели». Первое действие, которое пришло ему в голову — составить список основных вещей, сгоревших в пожаре. Страховой компании он, несомненно, понадобится. Ему не слишком хотелось этим заниматься, но он себя пересилил. Достал из ящика стола желтый блокнот и ручку, потом сел в машину и поехал к обугленным развалинам амбарам. Выходя из машины, он поморщился от едкого запаха влажного пепла. Откуда-то снизу, с дороги, донеслось прерывистое жужжание бензопилы. Он нехотя подошел к груди обугленных досок, лежавших внутри покореженного, но устоявшего остова. Там, где раньше хранились ярко желтые байдарки, водруженные на козлы, теперь была коричневато-пузыристая затвердевшая масса. В нее превратился материал, из которого лодки были сделаны. Гурни не очень-то увлекался этими байдарками, а вот Мадлен, он знал, их любила. Плыть по реке под летним небом было для нее настоящим удовольствием. И потому вид уничтоженных лодочек, превращенных в затвердевший синтетический сплав, Огорчил и разгневал его. Еще более плачевное зрелище являл собой велосипед Мадлен. Шины, седло и тросы расплавились, колеса погнулись. Гурни сделал над собой усилие и принялся медленно обходить эту уродливую свалку, отмечая в блокноте, что случилось с инструментами и оборудованием. Закончив, он с отвращением развернулся и пошел к машине. В голове его роились вопросы, и большинство вопросов сводилось к одному — зачем? Ни одно из очевидных на первый взгляд объяснений не казалось убедительным. Особенно версия про обиженного охотника. В округе было полно табличек охота запрещена, но досели ни одного спалённого амбара. Тогда что это было? Может, поджигатель ошибся адресом? Или какой-то пироман решил поджечь крупную постройку? Или это бездумные подростки-вандалы? Или какой-то враг из полицейского прошлого решил отомстить Гурни? Или это как-то связано с Ким, Робби Мизом и осиротевшими? А может, поджигатель — это тот, кто шептал Гурни на ухо в подвале? «Не буди дьявола, если, как говорит Ким, это цитата из сказки, которую в детстве рассказывал ей отец, тогда предостережение явно адресовано ей. Только для нее оно обретает особый смысл. Но тогда зачем шептать на ухо Гурни? Мог ли незнакомец подумать, что с лестницы упала Ким? Это почти что исключено. Когда Гурни упал, то первым делом услышал голос Ким в небольшом коридоре наверху. Она кричала, без конца звала его. Затем послышались ее шаги, и она побежала за фонариком. И только потом, лежа на полу, Гурни услышал совсем рядом зловещий шипящий голос. «Значит, этот человек должен был знать, что разговаривает не с кем». Но если он знал, что на полу лежит не Ким, тогда почему же... И вдруг Гурни осенило. Внезапно, будто ему дали пощёчину. Точнее, будто вдруг зазвучала кристально чистая мелодия из концерта Вивальди. И он поехал к дому в такой спешке, что дважды угодил в сурковые норы. Дом он сразу же нашел музыкальную открытку и на обороте увидел то, что я ожидал: название компании и сайт customcards.com. Через минуту он уже просматривал этот сайт с ноутбука. В customcards делали как раз такие открытки по индивидуальному заказу со встроенным звуковым устройством на батарейке. Вам предлагается более ста мелодий из коллекции мировой классики и фольклора». На странице «Контакты» помимо электронного адреса был указан номер телефона для бесплатного звонка. Гур не набрал его. У него был такой вопрос к службе поддержки покупателей. «Можно ли записать на устройство не музыку, а произнесенные слова?» «Да, конечно», — ответили ему. Нужно просто записать голос хоть на телефон, сохранить в нужном формате и переписать на устройство. Тогда, если можно, он задаст еще два вопроса. Как может включаться звуковое устройство, если используется оно не в открытке, а каким-то иным образом? И какой длины паузу можно сделать между включением устройства и воспроизведением записи? Девушка из службы поддержки объяснила, что включаться устройство может разными способами. При нажатии, при ослаблении давления, даже от звука, как те выключатели, которые реагируют на хлопок в ладоши. О других возможностях лучше спросить мистера Эмтера Гумадина, инженерное светило компании. И последний вопрос. Один знакомый получил в подарок странную открытку с текстом «Не буди дьявола». Не участвовали ли случайно Custom Cards в записи этого сообщения? Она сомневается, но если Гурни подождет, уточнит у Эмтера. Через пару минут девушка вернулась и сказала, что никто ничего такого не помнит. Разве что Гурни имеет в виду колыбельную, которая начинается «Не будите до утра мою радость». У компании много конкурентов. К сожалению, да, технология дешевеет и становится все более популярной. Закончив разговор с Custom Cards, Гурни позвонил Кайлу. Он не ожидал, что ему ответят. Мотоцикл, скорее всего, мчался по трассе И-88. И даже нетерпеливый человек 26 лет не станет вытаскивать телефон из кармана на полном ходу. Но, вопреки всем ожиданиям, Кайл ответил. «Привет, пап. Что случилось?» «Где вы?» «На заправке. Кажется, город называется Афрон». «Рад, что ты можешь говорить. Хочу попросить тебя кое о чем, когда доберетесь до квартиры Ким». Я про голос, который слышал у нее в подвале. Думаю, это была запись. Наверное, на маленьком носителе, как в той открытке, которую ты мне подарил. Боже, как ты это понял? Твоя открытка навела меня на мысль. Сделай, пожалуйста, вот что. Когда будете в квартире, спустись в подвал, если там есть свет и нет новых следов вторжения. Осмотри стены рядом с лестницей, не спрятан ли там предмет размером с полдоллара. «Где-то в районе нижних ступенек». Голос точно звучал в нескольких футах от меня. «А насколько хорошо он может быть спрятан? Я имею в виду, раз его было хорошо слышно...» «Ну, ты прав. Глубоко в стене он быть не может. Но может быть в небольшом углублении, возможно, прикрыт бумагой или крашенным кусочком ткани, чтобы не выделяться на фоне стены. Ну, Как-то так». «Но и не на полу, да?» «Нет, шепот раздался сверху, как будто надо мной кто-то нагнулся». «А на самой лестнице может быть?» «Да, может». «Окей, Ха, вот это да. Ну ладно, мы поедем, и я тебе позвоню, как будем на месте». «Не торопитесь, полчаса погоды не делают». «Хорошо», — Кайл помолчал. «Так тебе понравилась открытка?» «Что?» «А, да, конечно, очень, спасибо. Ты узнал весну?» «Ну, конечно». «Ну, хорошо, отлично, я перезвоню». Чтобы не позволять себе совсем раскиснуть от избытка чувства зависны и воспоминаний, Гурни решил чем-нибудь заняться, пока Кайл не перезвонит. «Нужно что-то делать». Он достал из комода телефонный справочник, открыл его, нашел номер страхового агента и позвонил. Автоответчик, перечислив разные опции, наконец объяснил, куда звонить, чтобы сообщить об аварии, пожаре или ином происшествии, указанном в вашем полисе. Он как раз собирался набрать этот второй номер, когда ему позвонили. Определитель сообщил, что звонит Хардвик. Секунды три Гурни раздумывал — Затем решил, что звонок в страховую компанию может подождать. Стоило ему взять трубку, как Хардвиг затараторил. Черт, горни, все, чего ты просишь, это такой геморрой мне на жопу. Ты сам-то хоть понимаешь? Думаю, твоей жопе полезно размяться. Ага, полезно, как веганская диета. И что ты хотел сказать, кроме этой фигни? Хардвик откашлялся по своему обыкновению громогласно. Большая часть оригинальных отчетов медэкспертизы похоронена так, что мне до них пока не добраться. Я уже сказал, это такой... Что ты сказал, я слышал, Джек. Так что с материалами? Помнишь Уолли Трэшера? Это он был медэкспертом в деле Мелори? Он самый, зазнайка, умник и подонок. Фух, как один мой знакомый. Да ну тебя в жопу! Вдобавок ко всем своим достоинствам отличается обсессивно-компульсивным поведением. И так случайно вышло, что он-то и осматривал роскошную риэлторшу: Шэрон Стоун, ее самую и в Яблочко. То есть, пуля вошла прямо в середку повёрнутой головы, то есть, прям вот в гребаную середку. Ну а как вышло, разумеется, хрен поймёшь. трудно найти центр того, чего уже нет. Тут важно, куда пуля вошла. «Именно. В общем, в двух случаях ты уже знал про яблочко, можешь добавить к ним третий. Ну чё, теперь ты сможешь сделать свои блестящие выводы?» «Возможно. Это ценный вклад. Ну, я твой верный пехотинец». И Хардвик повесил трубку.